Глава пятнадцатая «Что за бред?» — ответил возмущенный Кирилл Андреевич, но тон голоса не соответствовал растерянности в его глазах. «Когда я мог тебя куда-то возить? Я первый... Нет, третий раз в жизни тебя вижу. И всегда с тобой что-то происходит. Как у тебя с везучестью?» «Нормально», — буркнула Лика, хотя с языка так и ядовитое высказывание. «Кажется, думает, что у меня не все в порядке с головой», — расстроилась она. «Наверное, я вправду невезучая. Мама умерла. Папа в водке чуть себя не утопил. В аварию попала, в коме была. Что-то многовато событий для моего возраста». Настроение окончательно испортилось. Лика хотела скорее оказаться дома, но мысли о внедорожнике не отпускали. Она внимательнее присмотрелась к джипу. Черный цвет гармонично сочетался с нежно кремовой отделкой салона. Лика даже помнила, какая кожа мягкая и бархатистая на ощупь. Точно, она уже видела эту машину. Но где? И вообще, что творится с ее памятью? Она выдает какие-то странные фрагменты, и поэтому Лике постоянно кажется, что у нее дежаве. Я ошиблась, — выпалила она, чтобы еще больше не нервировать хозяина. Она и так была ему благодарна за проявленное внимание и заботу. Другой бы на его месте, обнаружив пропавшего ребенка в руках почти неизвестной девушки, не стал бы самостоятельно разбираться, а вызвал бы полицию и дело с концом. А он проявил внимание. Вот, даже домой ее хочет отвезти. Лика взялась за ручку задней двери джипа и выразительно посмотрела на Кирилла. Тот еще секунду посмотрел, задумчиво разглядывая ее, и разблокировал замок. «Садись вперед». «Зачем?» «Сзади детское кресло». «Хорошо». Хозяин снял деловой пиджак и бросил его на заднее сиденье Туда же полетел и галстук. Он остался в белой рубашке. Закатал по локоть рукава и сел на место водителя. лика устроилась рядом, пристегнулась ремнем, и пока Кирилл Андреевич вставлял ключ зажигания и заводил мотор, он гляделась. Она никогда не видела изнутри такую большую машину. Все здесь было интересным и любопытным. Особенно поражала панель управления. Лика слегка коснулась подушечками пальцев кнопок, рычагов и джойстиков, и, когда зажегся дисплей, восхищенно воскрикнула. «Ничего себе! Я такого еще не видела! Ты же сказала, что я куда-то тебя возил на машине!» — подковал ее Кирилл Андреевич, выезжая из гаража. «Я теперь уже не знаю», — растерялась Лика. «Просто ниоткуда появилось это ощущение и пропало, будто это было не со мной и в то же время со мной, словно кадры из кино или другой жизни». Говорят, у кошек 9 жизней. Может, ты кошка? Скажете тоже. Хотите, я угадаю, что у вас лежит в кармашке за вашим креслом? Что? Влажные салфетки. Выпалила Лика. Перегнулась на сиденье, засунула руку назад и достала яркую упаковку. Вот. Ну... «Ума много не надо, чтобы догадаться. У всех в кармашках лежат салфетки. Тем более, что сегодня я привозил детей в центр», — ответил Кирилл Андреевич, но лейко услышала неуверенность в его голосе. Она и сама была в панике. Откуда она все это знает? Неужели у нее открылись суперспособности после комы Говорят, такое случается. Они немного помолчали. Вечерние улицы были ярко освещены иллюминацией. Струи дождя преломлялись в огнях и порождали причудливое свечение. Казалось, что окна домов, витрины магазинов, кафе и ресторанов украшены драгоценными камнями. — Здорово! Как хорошо в дождь сидеть в теплой машине и не думать о зонтике! — улыбнулась девушка и повеселела. Говорить было не о чем, поэтому Лика откинулась на подголовник и смежила веки. Руки она сначала пристроила на коленях, а потом решила, что сидит как девочка-скромница, и левую, не глядя, положила рядом с креслом. Пальцы коснулись чего-то теплого. Лика вздрогнула и распахнула глаза. Ее локоть касался обнаженной руки Кирилла. Густые волосы щекотали кожу, легкий запах мужского парфюма тревожил душу. Опять накатили воспоминания. Лика сцепила пальцы в замок и зажмурилась. Ускользавшую мысль. «Кирилл Андреевич, можно я спрошу?» Лика видела, что джип поворачивает во дворы и понимала, что если сейчас не рассеет свои сомнения, не будет спать всю ночь. «О чем?» «Тебя к какому дому?» «К правому. Погодите, не сбивайте меня с мысли». Машина остановилась, и хозяин повернулся к ней лицом. Лика посмотрела в темные сейчас глаза с насмешливым прищуром и растерялась. «Но почему он такой? Все время меня смущает». «Так что ты хотела спросить?» «У вас не очень распространенное сочетание имени и фамилий, и мне кажется, что я постоянно с ним сталкиваюсь». Увидев, что он готов съязвить, Лика заторопилась. Вы полгода назад в больнице случайно не лечились? В какой? Теперь пришла очередь Кирилла удивляться. Лейка увидела, что он не только растерялся от неожиданного вопроса, но и испугался. Плечи опустились вниз, брови сошлись к переносице, красивые губы превратились в черточку. Ничего не осталось от приветливого мужчины, который секунду назад сидел рядом с ней В частной клинике на Васильевском проспекте. Тихо сказала Лейка, уже жалея о своем вопросе. «Я знаю эту больницу, но она, как бы это мягче сказать, не для бюджетных больных». Он посмотрел на Лику, и она сжалась под этим взглядом. «Все процедуры стоят там очень дорого. А ты как в ней оказалась?» «Просто приходили с папой по делам», — уклончиво ответила она. Порыв открыться, поведать обо всем, бесследно испарился. «И вправду, что она делает?» Не будет же она рассказывать постороннему человеку, что попала в аварию и лежала в коме. Он точно решит, что с ее головой не все в порядке. — И ты там меня видела? — Нет. Я выходила на улицу и столкнулась с мужчиной, а следом выбежала миг и крикнула. — Кирилл Андреевич, вы документы забыли. — Вы, если, конечно, это были вы, подъехали на машине и забрали папку. — И все? — Да. — Не помню такого момента. — Это было зимой. — Все равно не помню. Ну, очень удивлен, что ты запомнила. Сколько раз мы сталкиваемся на улице с людьми, но уже через пять минут не найдем никого в толпе. Может, я тебя чем-нибудь обидел или ударил? Ты после столкновения ногу сломала или руку? Говори, сколько тебе компенсации надо?» Кирилл Андреевич начал сердиться. «Нет, все нормально. Просто у меня появилось тогда стойкое ощущение, что мы раньше где-то встречались. Как и сегодня. Я вдруг вспомнила вашу машину. А еще...» Лика замялась и опустила глаза. «Что еще?» Кирилл выразительно посмотрел на часы. Лика услышала, как в его желудке забурчал желудочный сок. Ее собственный ответил тем же. Она даже не помнила, когда ела в последний раз. «Мне знаком запах ваших духов», — выпалила она и открыла дверь. «Нашло чем удивить. Ты работаешь в парфюмерном бутике. У каждого человека можешь определить, какими духами он пользуется» но я постоянно чувствую только ваши. Кирилл Андреевич, мы точно нигде не встречались. Лика уже вышла из машины, но никак не могла пойти домой. Кто его знает, вдруг больше никогда не получится встретиться в непринужденной обстановке? Из-за угла, громко разговаривая, вынуждена влюбленная парочка, спрятавшаяся под одним зонтиком и пошла по тротуару. Лика увидела, как Кирилл Андреевич неприязненно проводил взглядом. Мужчина обернулся и вскрикнул. лейка дочка! Ты почему еще не дома?» «Папа, тетя Марина, вы откуда?» — обрадовалась Лика и побежала к ним. Она спряталась под зонтик к тете Марине, оттеснив отца. «Я на работе задержалась». «Я не понял». «А с кем ты разговаривала?» «С Кириллом Андреевичем, хозяином торгового центра, где я работаю. Он меня подвез домой». Они проследили взглядом, как джип, проехал в глубину двора, развернулся и двинулся к ним навстречу. Отец внимательно вглядывался в ветровое стекло и вдруг бросился на перерез в машине, замахав руками. «Стойте, стойте!» Кирилл Андреевич ударил по тормозам, и машину немного занесло на скользком асфальте, но она сразу выровнялась и остановилась. Он спустил стекло и выжидательно посмотрел на отца. «Вы что-то хотели?»